Польша. От 1792 до 1795 -го года. В то время, когда Россия, процветая в результате самодержавного правления, наслаждалась всем счастьем и всей славой, которые могли доставить ей знаменитые государыня, почти все другие царства Европы далеки были от счастья и славы. Там происходили ужасные беспорядки, начались которые во Франции. Жители этой несчастной страны, известной своим легкомыслием и непостоянством, вовлекли в то время свое отечество в неслыханные бедствия. После войны, происходившей в Америке между Англией и североамериканскими колониями, многие французы, участвовавшие в ней, вернулись в Европу с легкомысленными мечтами о независимости и с безрассудным желанием перемен в управлении государством. Такое желание, ни на чем не основанное и противное тем правилам, которые составляли счастье их отечества на протяжении целых столетий, довело французов до величайших беспорядков. Почти с каждым днем беспорядки увеличивались и меньше чем за три года достигли ужасных размеров. Следуя новому своевольному образу мыслей, они перестали считать священной власть государя, эту власть, установленную законом Божьим. После этого стоит ли удивляться, что они мало помалу перестали бояться и самого Бога? А человек, дошедший до такого жалкого состояния, человек, имевший несчастье забыть своего милосердного Творца, чего не сделает, на какие злодеяния не решится, это доказали в полной степени тогдашние французы. Как только необузданное своеволие довело их до забвения Бога, все преступления стали казаться им дозволенными – но и все несчастья были посланы небесным правосудием на безбожников. Их добродетельный король Людовик XVI был первой жертвой ужасного переворота, происшедшего тогда во Франции. Безумцы, проповедуя свободу, начали с того, что отняли ее у своего законного повелителя. Этого было еще мало. Они лишили его жизни. Они подвергли той же участи и всё его семейство, и всех тех, кто проявлял малейшую привязанность к нему или к прежнему порядку правления. Невозможно описать все ужасы, какие происходили тогда во Франции. Достаточно сказать, что не один год кровь там лилась рекой, что неслыханные злодеяния под названием справедливых дел совершались там ежедневно. Все государства Европы с негодованием смотрели на жалкое состояние Франции. Многие из них прервали все свои отношения с ней, и в их числе не могла не оказаться Россия, управляемая мудрой государыней. Россия сделала еще больше. Она стала спасительным убежищем для некоторых французских принцев, несчастных родственников Людовика XVI. Екатерина имела даже великодушное намерение отправить войско для усмирения страшного безвластия во Франции. Но прежде чем эта благодатная мысль была приведена в исполнение, что было очень трудно из-за тогдашнего положения Европы, безумие французов породило новое зло. Во многих государствах нашлись последователи их безбожных правил, и можно себе представить, какие новые ужасы следовало ожидать от этого. Одним из таких государств, ближайших к России, и по их отношениям и по положению, была Польша. Там появлялось несколько ревностных приверженцев нововведений французов, и они, да под предводительством главного из них, Игнатия Потоцкого, вздумали произвести важные перемены в своем правлении. Вместо короля Станислава они назначили принца Саксонского, которому отдали польский престол в наследственное владение. Вместо законов, одобренных Екатериной, написали новую конституцию. Русская государыня не могла оставить этого своевольства в самом начале. Ее войска были в то время заняты на границах Турции и Швеции, но сразу же после заключения мира в той и другой стороне она сочла своей обязанностью уничтожить зло, последствия которого были так гибельны и которые оказались в таком близком соседстве с ее царством. Прусский король, рассуждая одинаково с Екатериной в этом вопросе и уже испытав опасность соседства с государствами, зараженными безумными правилами французов, вступил в дружественный союз с русской императрицей для усмирения польских мятежников, и их войска на короткое время принудили поляков отменить новую конституцию и привести все государство в прежний порядок. Следствием побед прусаков и русских было второе разделение Польши между этими двумя государствами. Россия возвратила области несколько веков до того, принадлежавшие ей и отнятые литовскими князьями. Это были области Минская, Подольская, часть Волыни и часть Литвы, всего до 4000 квадратных миль. Пруссия получила Данцик, Торун, Плотск, Познань, Калиш, то есть часть северо-западной Польши, площадью в тысячу квадратных миль. Это происходило в сентябре 1793 года. И так спокойствие восстановилось в Польше, и она, имея площадь 4000 квадратных мили и численность населения в 3 миллиона 600 тысяч жителей, могла бы еще существовать среди европейских государств, и, познав на своем опыте, сколь вреда причиняет народу его непокорный дух – научиться, наконец, ценить покровительство могущественной русской государыне. Под этим сильным покровительством Польша могла бы еще оставаться самостоятельным государством.